Глава 10. Линтон не вышел к ужину, который и ужином-то трудно назвать, поскольку гости в игорном запале утратили интерес к еде. Поэтому я удивился, увидев его переодетого в серый атласный сюртук в библиотеке возле большого карточного стола. Он был оживлен, как в день приезда. Со мной он, естественно, не заговаривал, но бурно приветствовал выздоровление Мэри Ингрм, она почувствовала себя лучшей и спустилась к ужину. Линтон повел ее к столу, расспрашивая о симптомах ее теперешнего нездоровья и приводя в сравнение свои прошлые недомогания. Я, со своей стороны, рад был избегать его на людях, где все равно не мог бы говорить напрямую. Кроме того, я понимал, что беседовать с Линтоном бессмысленно, Надо придумать более действенный способ убеждения. Итак, я занял место подальше от Линтона. Подошла, улыбаясь, Бланш Ингрм, но я ловко устроил так, что мистер Р. будто бы случайно сел между нами. Сам мистер Р. знал меня как облупленного и сразу разгадал мой план. Он чуть заметно улыбнулся и ткнул меня в бок я в свою очередь тоже неплохо его знал и понял в чем он ошибся он вообразил будто я дразню мисс инграм ну и отлично это заблуждение было мне на руку я тоже ответил дружеским тычком в бок игра началась удача сопутствовавшая мне днем бесповоротно переметнулась к инграму он кон законом забирал банк и банк не шуточный, поскольку чудо из чудес, Эдгар Линтон уговорил нас поднять ставки. Мой друг-враг позабыл про Мэри Ингрэм, все его внимание поглотила игра, в глазах загорелся нездоровый блеск, рука лезла в карман за золотом, которое в конечном счете доставалось инграму. Видела ли ты, Кэти, как играет твой красавчик Линтон? Знаешь, что творит с ним азарт? Случалось ли тебе наблюдать, как его высокий лоб покрывается каплями пота, а лучистые голубые глаза стекленеют и становятся бессмысленными, как фарфоровые блюдц? Дай-то Бог, чтобы ты видела та малая талика привязанности, которую ты к нему испытываешь, не пережила бы этого зрелища. Мистер Р, разумеется, был недоволен, что мы повышаем ставки, хотя и не мог этому воспрепятствовать, не нарушая законов вежливости. Однако его мнения все же учли, а поскольку Линтон не знал, на какие суммы обыкновенно играют в высшем свете, ставки оставались умеренными. К тому времени, когда мы удалились, я выиграл чуть больше, чем проиграл. Джон принес отличного старого портвейна, мистер Р. налил нам по рюмке перед сном и предложил выпить за царство Морфея. — Но еще нет и полуночи, — заявил Эдгар Линтон. — Мы успеем сыграть еще партию. «Что — Что? — удивился полковник Дент. — Ты еще не натешил свою душу? — Дядя, ты ругал меня, что я не играю, и вот я играю, а ты снова ворчишь. И буду ворчать, покуда ты не научишься уважать причуды леди удачи. Не хватай ее за коленки, когда она целуется с другим. Эдгар покраснел. Если вас послушать, никто бы не играл. Так уж заведено. Один выигрывает, другой проигрывает. Полковник осушил бокал и поставил его на стол. Да шут с тобой, играй, не играй. Мне-то что... Только не проиграй имение, потому что в таком случае не получишь от меня ни пенса. Ни сейчас, ни после моей смерти. Он надел очки, чтобы поглядеть, какое впечатление произвела на предполагаемого наследника эта угроза. Линтон после минутного колебания поклонился дяде почти подобострастно. Он был не настолько ослеплен игрой, чтобы упускать из виду главную свою надежду. Удовлетворённый этой демонстрацией послушания, полковник Дент встал. Пора на боковую. И мне тоже. Поддержал его мистер Р. Пусть юнцы безумствуют. Старички вроде нас с тобой, Дент, должны отдыхать, иначе завтра будем весь день бороться со сном. Прежде чем уйти, наш хозяин отозвал меня к буфету, якобы обсудить винные запасы. Стоя спиной к гостям, и, указывая на этикетку на бутылке с портвейном, он сказал «Следи за Ингрэмом» и поднял брови. Мне хватило этого намека. Я тоже заподозрил, что не только благосклонность леди удачи приносит лорду Ингрэму выигрыш. Мало того, я почти не сомневался, что колода, за которой Инграм посылал своего слугу, — крапленая. Беседуя о винах и пробках, я отогнул край этикетки и слегка провел по ней ногтем большого пальца. Мистер Р. еле заметно кивнул. Мы поняли друг друга. Мистер Р. улыбнулся и вышел. Виновник наших подозрений вышел вместе с ним, объявив, что сейчас принесет кое-что в угоду заядлым картежником вроде меня и Линтона. Второй раз за день мы с Линтоном остались одни. Никто из нас не проронил ни слова. Линтон поднял пустой бокал и смотрел через него на огонь, вертя ножку большим и указательным пальцами. Полена в камине раскололось и рассыпалось искрами. Я молча откупорил бутылку портвейна и налил Линтону. Он также молча выпил, поглядел на меня и снова протянул бокал. Я наполнил его до краев, не пролив ни капли. Вернулся Теодор Ингрэм с огромной шляпной картонкой. Свободной рукой он поднял бокал и провозгласил тост. «За яркое солнце, милых дам и честную игру!» Все выпили. Эдгар жадно, я с осторожностью. У меня были кое-какие планы, для осуществления которых нужна ясная голова. Я заметил, что и лорд Ингрэм чуть пригубил вино. Возможно, тоже нуждался в ясности мыслей. Ингрэм бросил шляпную картонку на стол. — И что, по-вашему, у меня там? — спросил он. — Отрезанная голова, судя по виду, — предположил я. — А что, если шесть? Он поднял крышку. Линтон... Из коробки на нас смотрели шесть лиц, маски и полумаски с париками и шляпами, подвешенные к шестиугольной стойке, невидящими глазами пялились в разные стороны заплаканный Пьеро, хитрый орликин, свирепый вояка, оскалившийся индеец с длинными черными волосами, кровожадный тигр и нечто среднее между бабочкой и украшенной перьями головой. Это что, для шарат? поинтересовался Линтон. Нет, для карт, отвечал Ингрм. Он двумя пальцами крутанул стойку. Оказалось, она вращается, как волчок. Ухмыляющиеся лица слились в одну гнусную рожу с кривым глазом и перекошенными губами. Последний крик лондонской моды. Надевайте маску, и никто не видит, что написано у вас на лице. «Улыбайтесь, если вытащили мушку, кривитесь, если прикупили двойку, никто не увидит». «Я беру солдата», — объявил Линтон и потянулся к крутящейся стойке. «Эки вы быстрый, приятель. Так дела не делаются. Это картежные маски, их надо разыгрывать. Вот, кладите руку сюда». На черной металлической подставке были нарисованы контуры шести ладоней. Маска, которая становится над ней, ваша. Линтон так и сделал. Вертушка со скрипом остановилась. Линтону достался пьеро. Отлично. Ему везет, особенно в полнолуние. Разумеется, я не имею ни малейшего представления, какая сегодня луна. Разве определишь, когда идет дождь? Ну, Хитклиф. Мне выпал тигр. Инграму бабочка. Я налил еще вина, мы выпили, надели маски и сели играть. Может быть, Инграм и впрямь принес маски из глупого желания угнаться за модой, но я рассудил, что у него была и более веская причина. В прорези масок партнерам труднее будет заметить его манипуляции. Однако мои тигриные глаза смотрели зорко. Мы играли в мушку. Первым сдавал я, поставил немного и выиграл, но мне показалось, что лорд Ингрэм отметил одну из своих карт ногтем. Я внимательно посмотрел на свои карты и заметил похожие отметки. Зная систему, по ним можно было определять масть и достоинство карт. Кэти, помнишь, как ты смеялась, когда Хиндли мучительно старался затвердить на память отметки? После он садился с дружками играть, но напивался, и вся система вылетала у него из головы. Ингрэм не такое дурачье, но и ему, как Хиндли, пришлось поплатиться. Я выждал еще немного, чтобы убедиться наверняка. Обвинить джентльмена в шулерстве — дело серьезное. Сдавал Инграм. Он взглянул на свои карты, внимательно изучил «рубашки наших», сделал крупную ставку и выиграл. Я не стал больше ждать. Потянулся за бокалом и опрокинул его прямо на рассыпанные карты. тысячи извинений. Это была ваша колода. Я позвонил в колокольчик и поспешно принялся вытирать карты носовым платком» раньше чем Ингрем, успел до них дотянуться а линтон заметил что вино со стола каплет на его серые атласные панталоны эй джон сказал я вошедшем слуге я случайно опрокинул бокал пожалуйста вытри эти карты и отнеси их в мою комнату сушиться я вручил ему мокрую колоду ни в коем случае вскричал Ингрем, я уверен они еще годятся для игры давай их сюда приятель я взглянул Джон, сбитый с толку нашими масками и разноречивыми указаниями, колебался. Я метнул на него быстрый взгляд и сказал Ингриму «Но я настаиваю, я испортил вашу колоду, дорогую, раскрашенную вручную, и должен возместить вам ущерб». «Ладно, ладно», — сказал Ингрим, — «это пустяки. Может быть, ваш слуга попросит моего слугу принести новую колоду?» Лорд щедро махнул рукой в направлении своей спальни. «В этом нет нужды» ответил я. В этом гостеприимном доме, несомненно, сыщится колода. Джон, будь любезен, принеси карты. Джон поклонился и направился к дверям. — Да, Джон, — добавил я таким тоном, будто это только что пришло мне в голову, — принеси обычную колоду с гладкими золочеными рубашками. Джон щелкнул каблуками и вышел инграм снял маску и с минуту вертел ее в руках, прежде чем сказал... — Ну, мистер Хитклиф, сдается, я вас недооценил. — Похоже, не только вы. Я взглянул на Линтона. — Но это поправимо. Клянусь вам, я уже исправился. — Вы много играли? — Вовсе нет. — Но частенько видел, как играют другие. Тут Эдгар, который уже изрядно захмелел, забормотал что-то вроде Хиндли, но я наградил его таким взглядом тигриных глаз, что он потупился и принялся вытирать капли вина с панталон. Не успел Инграм снова надеть маску, как из темного дверного проема послышался женский смешок. Нарушительница покоя вышла на свет, зажимая рукой рот. Это оказалось бланш-инграм. Она была босиком в белой ночной рубашке и пенюаре. Линтон отвел глаза. Я встал и поклонился. Простите за мой смех. — сказала Бланш. — Но, честное слово, вы такие потешные, особенно ты, Тедо, прелестный мотылёк. Но это ему подходит. Вы согласны, мистер Хитклев? С этими словами она зашла брату за спину и помахала тонким кружевным пенюаром, словно крыльями. Тот сердито оттолкнул её. — Бланш, это уже слишком. Ты простудишься в ночной рубашке. — И не подумаю. Она стащила со спинки стула, оставленный там лордом Ингрэмом, сюртук и, слегка покачнувшись, надела его на себя. — Можете смотреть, мистер Линтон, я одета так же пристойно, как и вы. — Бланш, — сказал Ингрим более решительно, — перестань нести чепуху и иди отсюда. — Да, вы пьете и режетесь в карты, да еще в масках, поэтому и не желаете слушать чепуху тебе нельзя с нами оставаться. — Почему это? — Ты девушка и должна быть в постели. — Ты ошибаешься. Никаких девушек тут нет. Она подошла к камину, провела пальцем по краю трубы и сажей нарисовала себе залихватские усы. — Лорд Ингрем утверждает, что в комнате девушка. — Вы видите ее, мистер Хитклиф? — Не вижу, — ответил я. Уведомите этого джентльмена, что он ошибается. Но в комнате присутствует известный мне юноша, свирепого вида. Я жду, когда он представится и сядет кутить с нами. Я взглянул на Линтона, тот обмяк в кресле и, кажется, лишился чувств. — Зря вы ободряете ее, Хитклифф, — укоризненно сказал Ингрэм. — Впрочем, — говорил он незлобливо, — Он сдался в тот момент, когда я поддержал шутку его сестры. — Ее надо хорошенько проучить, чтоб знала свое место. — Теда! -э — капризно произнесла бланш и оттопырила губку. — Да ладно! — махнул рукой Ингрэм. — Тебя все равно не выгонишь. Так и быть, сыграй с нами кон. Она чмокнула брата в щеку, он тут же демонстративно вытерся на своим платком, подошла к буфету и со словами «Я беру эту...» схватила маску солдата. — Нетушки! — воскликнул Ингрэм. — Крутани, как мы, а то удачи не будет. — Но я уже взяла ее, и если положу на место, мне тоже не будет удачи. Он попробовал вырвать маску, но бланш увернулась. — Не отнимешь. — Ладно, коли ты так хочешь, надену только шляпу. Она отцепила маску от высокого кивера и надела его на себя, спрятав внутрь свои длинные волосы. В отблесках свечей ее лицо с наведенными сажей усами и в кивере впрямь напоминало юношеское. Классические черты бланш Ингрем украсили бы мужское лицо не меньше, чем женское. Ингрем пожал плечами. Что толку? Женщины ничего не смыслят в игре повернувшись спиной к брату девушка поставила босую ногу на мой стул уперлась локтем в согнутое колено и подперла рукой подбородок как насчет сигары спросила она я открыл портсигар обрезал сигару и вложил ее мисс Ингрем в рот потом поднес ей свечу придерживая мою руку своей она прикурила и затянулась по всему было видно что ей это не впервой она глянула мне через плечо — Вот и ваш слуга, Хитклифф, — сказала она, выпуская дым. Джон принес новую колоду. Кладя ее на стол, он едва заметно подмигнул мне. Я указал на мисс Ингрэм. — Джон, налей молодому человеку бокал вина, а после иди спать. Джон налил, поклонился и вышел. — Ну, — сказала мисс Ингрем, отхлебывая вино, — во что играем? — В мушку. — Но ставки тебе не по карману, Бланш. — сказал брат. — Ты все проиграла вечером. — Я займу у тебя, Теду. Ведь это золото на столе твое. — А из каких денег ты мне вернешь? — Отыграюсь. А если не повезет, заплатит мамочка. Она мне ни в чем не отказывает. — Не Очень глупо с ее стороны, — вздохнул Инграм. — Ладно, садись. Он отсчитал ей стопку блестящих монет, она села напротив меня, подобрав под себя босые ноги. Ингрем вопросительно взглянул на меня и кивнул в сторону Линтона. Что с ним? Линтон, похоже, совсем расклеился. Маска сползла ему на шею, он слегка похрапывал. Однако, когда я коснулся его плеча, Линтон отпрянул. Сонливость как рукой сняла. «Не тревожьте меня». Я не нуждаюсь в вашей помощи. Я готов играть. Я пожал плечами и перетасовал карты. Игра началась. Теперь, когда лорд Инграм видел перед собой только гладкие золоченые рубашки, его взятки и сама его игра стали осторожнее. Я тоже не рисковал. Однако дерзость мисс Инграм не знала границ. Вернее, не знала бы, не ограничь мы ставки деньгами иначе она проиграла бы свою охотничью лошадь, изумрудное колье, томик Эвелины и сестренного Спаниэля. Примечанием. «Эвелина», роман английской писательницы Фанни Берни, Фрэнсис Дарбле, 1752-1840, имевший шумный успех. «Проиграла бы», — написал я, — потому что она проигрывала кон за коном, причем без малейшего сожаления. Она играла быстро и небрежно, бросала деньги, не считая, и воспринимала каждую новую мушку как повод для веселья. Эдгар Линтон тоже проигрывал, хотя меньше, чем Бланш Ингрэм. То ли на него подействовало дядина предупреждение, то ли вино остудило картежный пыл. С выражением пьяного презрения на лице он молча отсчитывал деньги. Однако продолжал пить и с каждым бокалом все больше мрачнел, отчасти и потому, что выигрывал теперь я. В тот вечер впервые по-настоящему проявилось свойство, преобразившее впоследствии мою жизнь — способность, сосредоточившись, добиваться желаемого расклада карт. Я уже говорил, что мне всегда везло в игре, но до сих пор не знал, что могу сознательно управлять ходом игры. А может, это свойство разбудило во мне та ночь, те люди и та обстановка? Поздний час, буря за окном, близость врага, жутковатое мерцание масок? Возможно, это все и расшевелило дремлющие во мне силы, помогло скрытой в тайнике мозга уникальной способности явить себя миру. Мысли мои были быстры и спокойны. Я невероятно четко видел стол, бокалы, карты, руки игроков все словно светилось изнутри. Даже сами тени многозначительно мерцали. Внезапно я почувствовал свою силу, отчетливо понял, что если захочу получить трифового валета, он мне придет. Я вздохнул. Меня ничуть не удивило это превращение. Вероятно, все было предопределено, но только сейчас я до конца осознал то, что раньше только подозревал и чего отчасти страшился. — Плохи наши дела, Линтон, — сказал Ингрэм, придвигая мне золотые монеты. — Леди Удача переметнулась к Хитклифу. — Впрочем, это особо не постоянно. Кто знает, может, еще улыбнется вам сегодня. — Не улыбнется, — буркнул Линтон, — покуда мы с Хитклифом сидим за одним столом. Она всегда предпочитала его, даже когда мы были детьми. — Он заговаривается, негромко заметил я Инграму. В это нетрудно было поверить. По шее Линтона катился пот, глаза в прорезях маски горели нездоровым огнем. Леди предпочитает Хитклифа, сказала Бланш Ингрим, затягиваясь сигары. В чем секрет вашей неотразимости, сэр? Она предпочитает Хитклифа, но выйдет за меня. — проговорил Линтон. — Она выйдет за меня весной, если он не станет между нами. Еще вина! Ингрэм выразительно взглянул на меня и прикрыл свой бокал ладонью. — Извините, Линтон, — сказал я. — Боюсь, вина больше нет. Видите? Я перевернул ту бутылку, которую мы выпили прежде. — Крохобор! Скряга! Вор! — Линтон, пошатываясь встал стул его упал я видел как вы ногой задвинули бутылку за ширму что вы на себя берете вы бродяга руки прочь от меня последняя фраза адресовалась инграму, который пытался остановить его пьяный порыв сэр вы пьяны сказал линтону инграм вы переходите границ — Позвольте, я отведу вас в спальню, пока вы не оскорбили нашего хозяина. — Нашего хозяина? Хозяина? Умора! Вырываясь из рук Ингрэма, Линтон сбил бутылку, которую я и вправду задвинул за ширму, и она с грохотом покатилась по полу. Линтон дико расхохотался. — Хозяин! Он такой же хозяин, как последняя здешняя судомойка! Он цыган! Подкидыш! Жульё! «Просто невероятно!» — воскликнула Бланш. «Заткнитесь, Линтон, или потом пожалеете», — сказал Ингрэм. «Чем вам не угодил Хитклифф? Он славный малый и не сделал вам ничего дурного». «Славный малый? Вы так думаете? Разве вы не видите, что это дьявол?» «Вы рехнулись. Идите спать. Вот как! А что вы скажете на это?» Он мошенник. Сегодня он обманул нас в карты. Ингрэм вздрогнул, расхотался и резко оборвал свой смех. — Линтон, — сказал он, — клянусь честью, если бы Хитклифф передергивал, я бы заметил. Но он жульничал и хорошо почистил наши карманы. — Замолчите, Эдгар, — сказал я. Как же он жульничал? — спросила мисс Ингрэм. — Откуда я знаю? Я не картежник. Может, у него запасная колода в кармане? Пусть вывернет. Ингрэм сумел-таки обхватить Линтона за плечи. — Линтон, полагаю, вы не осознаете всю серьезность вашего обвинения. Хитклифф может вызвать вас на дуэль. По правде говоря, если вы не уйметесь, он обязан будет это сделать, и я его поддержу. «Если вы решите с ним драться, мой добрый друг», — сказала мне Бланш, — «я буду вашим секундантом. Опыта у меня маловато, но, по-моему, во мне больше мужчины, чем в Теда». Я презрительно взглянул на Линтона. «Драться с ним? С этой худосочной ящерицей? Я скорее сражусь с вами, мисс Ингрем. Тут Линтон вырвался из объятий Ингрэма, схватил со стола пустую бутылку и бросился на меня, но промахнулся, задев только ухо тигриной маски. Ингрэм поймал его руки и прижал их к бокам. Бланш метнулась было между мной и Линтоном. В ту секунду я готов был растоптать его, как червяка, но замерла, уставившись на что-то у меня за спиной. «Мэри?» — спросила она. Я обернулся. В полумраке возле буфета стояла темноволосая женщина в белой ночной рубахе, почти такой же, как на мисс Инграм. Она шагнула вперед, и я увидел, что длинные черные волосы принадлежат маске индейца. Похоже, женщина успела надеть маску, пока все мы были заняты Линтоном. — Мэри, зачем ты в маске? — Почему молчишь? — спросила Бланш. Женщина сделала еще шаг в нашу сторону. «Служанка нас разыгрывает», — тихо сказал Ингрем, но никто ему не поверил. Слишком уж решительно приближалась женщина. «Мэри, ты меня пугаешь?» — неуверенно произнесла Бланш. «Сию минуту сними маску». Женщина продолжала наступать. Она вошла в круг света у карточного стола. Бланш вскрикнула. «Это не Мэри! Это не Мэри!» Бланш, Теодор и Эдгар попятились, в освещенном пространстве остались только я и загадочная незнакомка. Она шла прямо на меня. Что-то мешало мне отступить или напротив преградить ей путь. Время замедлилось, звуки иссякли. Она обеими руками потянулась к моему лицу, сняла маску и впилась в меня глазами. Комната померкла и растворилась Уничтоженная силой этого взгляда, маска на моих глазах меняла очертания, татуированные скулы и жестокий рот расплывались и деформировались до тех пор, пока я не увидел перед собой куклу, ту самую куклу, которую я когда-то сделал своими руками из каменного столба. Что-то заслонило ее, Бланш Ингрэм стала между нами. «Я сорву эту маску!» — воскликнула она и попыталась это сделать. Мелькнула белая ткань, и индейская маска рванулась к выходу. Женщина убегала, пронзительно хохоча. Мгновение она оказалась в дверях. Бланш Ингрэм нагоняла ее, но незнакомка толкнула в ее сторону скамеечку для ног Бланш растянулась на полу, опрокинув на себя столик и все, что на нем было. К тому времени, как мы подняли Бланш Ингрэм на ноги и убедились, что она цела и невредима, загадочной посетительницей и след простыл. Прибежавшие на шум Джон и Ли принялись расставлять по местам мебель. Спустился мистер Р. в халате, но, не дослушав объяснение Ингрема, развернулся и исчез в темноте Холла, вероятно, возмущенный нашим, как он счел, пьяным кутежом. — Кто это был? — шепотом спросил я у Бланш, счищая воск с ее сюртука. — Не Мэри? — ответила она и только помотала головой, когда я попытался расспросить подробнее. Провожаемая укоризненными взглядами Ли, она выбежала из комнаты. В продолжении всей этой сцены Эдгар Линтон без движения лежал на софе, теперь он сел и обхватил голову руками. — Этого в постель, — сказал Ингрем. Мы подхватили Линтона под руки и кое-как втащили по лестнице. — Я его уложу, — сказал я Инграму у дверей Линтоновой спальни. Ингрем удивленно покачал головой. — Добрый, у вас душа, Хитклифф. Простить такое оскорбление? При мне людей убивали за меньшее. Впрочем, он действительно был очень пьян. Доброй ночи. В третий раз за вечер мы с Линтоном остались наедине. Он лежал на кровати и смотрел на меня остекленевшими глазами. В обоих его зрачках отражалось пламя моей свечи. Я присел на краешек кровати. — Эдгар, вы в сознании? — Вы понимаете меня? — Да, — говорил он как во сне. Мы ведь старые друзья. Мы никогда не были друзьями. Нас связывают узы крепкие и давние. Он попытался прикрыть глаза ладонью. Уйдите. Я поднес пламя ближе к его лицу. Вы пьяные, ничего не помните. Это простительно. Нет никаких уз. Вы для меня ничто. Я сжал его обмякшую руку. Я для вас все. Нет, да. Я ущипнул влажную ладонь, чтобы привлечь его внимание. И потому, что мы так много друг для друга значим, завтра я буду беречь вас, как зеницу ока. Беречь меня, вас. Мы поедем кататься. Возможно, вдвоем. Вдали от дома случаются неприятные происшествия. Есть много боковых аллеек и заброшенных троп, на которых можно свалиться с лошади и разбить голову о камень, и никто ничего не узнает. Эдгар немного пришел в чувство. — Ох, но я предпочитаю ездить в экипаже, запинаясь про он. Ну, полагаю, ваш дядя рассудит иначе. Вы же хотите ему угодить? Вас интересует его имение, не так ли? Дентхаус будет отличным дополнением к мызи скворцов. Вы не имеете права... Абсолютно никаких прав, я знаю. Не имею права любить Кэтти. Не имею права вести себя как джентльмен. Не имею права замечать ничего к вам относящегося. Я верно изложил вашу позицию? Отвечайте же. Я снова ущипнул его безжизненную руку. Нет. Да. Оставьте меня в покое. Именно этого я делать не намерен. Я не оставлю вас в покое, особенно завтра. Завтра не тревожьтесь о завтрашнем дне. Что бы ни случилось, я буду рядом. Буду следить за каждым вашим движением, чтобы вам не расшипиться, Насмерть. На смерть! Но Кэти бы не хотела, чтобы вы расшиблись насмерть, а мы оба рабы ее желаний, не так ли? Лицо Линтона стало совсем серым, на лбу снова выступил пот, я потрепал его по щеке и поднялся. «Доброй ночи», — сказал я, — «пусть ваши сновидения будут столь же приятны, как и будущее, которое я вам уготовил». И я вышел.